бой с драконом. Убить, как убивают бешеную собаку, без нравственных терзаний, без христианских заповедей, чтоб никого больше не покусало. И самое чудесное, что ничего за это деяние не будет. То есть, конечно, произойдет шумный процесс с присяжными, с давкой в зале с журналистами. Мысль о суде Элизу нисколько не пугала, совсем наоборот. Продуманно небрежная прическа, простой и эффектный стиль одежды. Во все траурное, с легким отблеском стали, как подобает воительнице, безусловно оправдают. Безусловно, дело прогремит на всю Европу. Безусловно, никакой Сари Бернар и Элеоноре Дузе в самых сладких мечтах не снилась такая слава. Это -то все было чудесно, театрально, с гарантированными аплодисментами, но ведь сначала нужно умертвить человека. Не то, что по было, Чингисхана жалко, вот уж нет. Она и человеком его не считала уродливой аномалией, раковой опухолью, которую необходимо как можно скорее прооперировать. Но как убивают, Элиза понятия не имела. На сцене она проделывала это много раз, например, когда играла Графиню Детруар в Жертве Термидора. Там все было просто: подняла руку с пистолетом, за кулисами рабочий ударил по медному листу, и жестокий комиссар Конвента с воплем падает. Однако в жизни всё наверняка трудней. И стало Елизе ясно, что без консультанта или секунданта, одним словом помощника, не обойтись. Начала перебирать возможные кандидатуры. Гераст отпал сразу. В ее пьесе ему отводилась совсем иная роль Устыженного, восхищенного и прощенного. Газонов, слишком приметен своей азиатской внешностью. И потом он тоже теперь знаменитость, делить славу на двух актеров не хотелось. Вася Это он в японской пьесе великий фехтовальщик, а в жизни рохля, наверняка и оружие никогда в руках не держал. Здесь бы какого-нибудь военного. А Жорж, во-первых, бывший офицер, во-вторых, преданный и нетребовательно влюблен. в-третьих, настоящий рыцарь, человек чести, в-четвёртых, герой. Довольно вспомнить, как он схватил змею, брр, не болтлив и что важно, привычен оставаться в тени. На завтра она уединилась с Девяткиным в пустой ложе и, взяв с него клятву молчания и повиновения, все рассказала. Он слушал с пылающим взором, иногда даже скрижетал зубами на злодея, доставившего ей столько горя и безнаказанно погубившего пятерых ни в чем не повинных людей. Никаких сомнений рассказ Елизы у Девяткина не вызвал. За это была она ему особенно благодарна. Так вот в чем дело, прошептал ассистент, ударив себя кулаком в лоб. Ах, как оно все! Рок фатум. Теперь понятно, а мы-то? Кто мы-то? — насторожилась Элиза. «Про кого это вы не имеет касательств. Связан словом чести обязан молчать. Жорж приложил ладонь к устам. А вам бесконечно благодарен за доверие. Более можете мне ничего не говорить. Известен ли вам адрес, по которому я могу найти изверга. Не беспокойтесь, я обойдусь без полиции, заставлю его стреляться с двух шагов по жребию, без шансов. А откажется убью на месте. этого вот и Лиза и опасалась. Я должна уничтожить его сама, своими руками. Не хватало еще, чтобы вы отправились из-за меня на каторгу. Он сверкнул глазами Сударыня, Ради вас я не то, что на каторгу. Ради вас я я Готов спасти от гибели весь проклятый мир. И простёр руку над залом, такой смешной, трогательный. Ах, если бы у вас открылись глаза, если б вы увидели, каков я на самом деле, если б вы могли меня полюбить, это все бы изменило. Никогда еще за пределами сцены мне не признавались в любви столь величественно. Не сразу нашла Элиза правильное слово. Вы мой рыцарь, а я ваша дама. Это красивые отношения. Давайте не будем выходить за их пределы. А заступаться за меня не нужно. Я сейчас нуждаюсь не в защитнике, а в помощнике. Помните, вы дали клятву повиноваться, ведь вы человек слова? Он угас. Плечи поникли, голова опустилась. Не тревожьтесь. Девяткин слово держит. И к роли помощника ему не привыкать, Един в девяти лицах, как шутит Ной Ноевич. Успокоившись, она объяснила, что помощь его будет негласной иначе это получится уже не преступление в состоянии аффекта под воздействием секундного порыва, а предумышленное убийство со сговором совсем иной коленкор. Приказывайте, повелительница. Я все исполню. Все еще с горечью, но уже спокойнее молвил Жорж. Добудьте мне пистолет и научите из него стрелять. У меня есть револьвер, наган. Немного тяжеловато для вашей ручки, но вы ведь будете стрелять в упор? О да.